Даёт совершенно однозначное расстояние. Это позволяет избежать возможной путаницы с длиной пути различных волн, одни из которых пронизывают земной шар более или менее насквозь, в то время как другие огибают его по поверхности. Когда эпицентральное расстояние уже известно, необходимо определить направление, в котором лежит очаг землетрясения. Голицын разработал метод, позволяющий определять искомый азимут по данным одной станции при условии хорошей записи всех трех составляющих смещения почвы. Сопоставив сейсмограммы двух горизонтальных компонент, сравнивают на них амплитуды первого поступления волн P по составляющим север-юг и восток-запад. Их соотношение находится в прямой зависимости от направления движения волны, так как можно рассчитать угол, который, это последнее, составляет с направлением на север. Остается только определить точный азимут. Он зависит от того, вызван ли первый импульс сжатием или, наоборот, разрежением среды. Это определяется по вертикальной составляющей. Если первый всплеск на сейсмограмме направлен вверх, то имело место сжатия и наоборот. Азимут, рассчитанный по горизонтальным составляющим, дает направление на эпицентр, если первый импульс вызван разрежением. В случае сжатия эпицентр находится в противоположной стороне. Но гораздо проще и точнее положение эпицентра определяется методом засечек с использованием расстояний, измеренных тремя или более станциями. Сделать это тем легче, что в сейсмологии международное сотрудничество развито, пожалуй, больше, чем в какой бы то ни было другой науки и все обсерватории стараются сообщить друг другу полученные данные как можно скорее. Обмен данными производится либо непосредственно между обсерваториями, либо через посредство специальных центров, таких, например, как Центральное международное сейсмологическое бюро в Страсбурге, или Береговая и геодезическая служба Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне. Итак, установить местоположение эпицентра обычного землетрясения, как правило, не нетрудно. Если сейсмограмма записана хорошо, то есть если запись разборчива, и приход волн отмечается резким импульсом, а не постепенным возникновением, Если момент этого прихода может быть определен с точностью до 0,1 секунды, или еще точнее, то ошибка в определении эпицентра не превышает 5-10 километров. Достаточно знать расстояние, отделяющие три обсерватории от эпицентра, чтобы локализовать его, начертив на карте дуги с центрами в каждой станции радиусом, равным найденному расстоянию. Может случиться, что начерченные таким образом дуги не пересекутся в одной точке и даже по соседству. Это верный признак глубокого землетрясения. Ведь рассчитанные расстояния отделяют обсерватории от очага землетрясения, а не от эпицентра, который представляет собой только точку на поверхности земного шара, расположенную прямо над очагом. Если очаг находится всего лишь в нескольких, не более десяти, километрах от поверхности Земли, время, которое требуется волне, чтобы достичь достаточно удаленного сейсмографа, практически не отличается от того, которое потребовалось бы, если бы очаг землетрясения находился непосредственно в эпицентре. Но если очаг и эпицентр разделены сотнями километров, то для того, чтобы заставить дуги, проведенные из разных станций, пересечься в одной точке, необходимо вычислить глубину очага землетрясения. В принципе, расчет глубины прост. Если обсерватория находится на противоположной по отношению к очагу стороне земного шара, волны, пришедшие к ней через ядро ПКП, будут зарегистрированы гораздо раньше, чем П маленькая ПКП, приходящие из эпицентра. Разница во времени будет соответствовать пробегу волн П маленькая от очага землетрясения до эпицентра и обратно. Если же наоборот обсерватория находится недалеко от эпицентра, в основу расчетов кладется разница во времени между приходом волн П маленькая и волн П